четыреста семьдесят п е р в е гуру ж и з н ь описания носителей света очень нужно для того, чтобы показать людям наглядно е в о очию, как надо жить, устремляться и трудиться на земле для общего блага. Слова могут быть бессильны, но пример применения на практике в жизни обычной веления и учения жизни неотрицаемо у б е д и т е л е н Указано ясно рукою и ногою человеческой. И не абстрактное теоретизирование, но действия чисто земные, насыщенные огненной целью устремленностью, убедительнее всех слов. Проповедь отошла, осталась жизнь. Так изучая земную жизнь служителей света и им подражая твердо неуклонно, находите ту узкую тропу, которая ведет в свет.